Нам понятно, какой выбор он сделал. Так что я устроил его юнгой на генерала Робертса, принадлежавшего Льюису Девицу и компании. И когда это произошло? В конце 1895 года. В самом конце. По-моему, отплыло судно 30 декабря. Из какого порта, мистер Грейтрекс? Артур уже знал ответ, но тем не менее нетерпеливо наклонился в предвкушении. Из Ливерпуля. И как долго он оставался на генерале Роберте? Ну, против обыкновения он нашел для себя что-то. Примерно через 4 года получил лицензию третьего помощника, а затем вернулся домой. То есть мы оказываемся теперь в 1903 году. Нет-нет, раньше. Еще в первом, я уверен. Но дома он тогда пробовал. Недолго и устроился на скотовоз, плавающий из Ливерпуля в Америку. Проплавал на нем 10 месяцев, а уж потом вернулся домой навсегда. То есть в 1903 -м. Плавал на скотовозе. А где он теперь? В том же доме, где жил его отец. Но он сильно изменился. Начать с того, что он женат? Вы когда-нибудь подозревали его или его брата в том, что они писали письма от имени вашего сына? Нет. Почему нет? Не было никаких оснований, и, на мой взгляд, он слишком ленив, а, возможно, и лишён достаточного воображения. И, разрешите мне догадаться, у них был младший брат, возможно, сыпавший грязными ругательствами, предположил бы я. Нет-нет, их было только двое. Или юный приятель с такими же привычками, часто бывавший с ними. Нет ничего подобного. «Так-так, а Ройден Остер восставал против вашей опеки?» «Да, частенько». «Не мог понять, почему я отказался отдать ему сразу все деньги, оставленные для него отцом?» «Не то чтобы сумма была велика. Обстоятельство, которое тем более укрепило меня в решении не допустить, чтобы он ее растранжирил». «А второй мальчик, Уолли, он был старшим?» «Да, ему сейчас около тридцати». «Так, значит, Гарри в школе вы учились с ним?» Чарльз Орд кивнул. «Вы сказали, что он был странным. В каком смысле?» «Странным? Не совсем здесь. Точнее, я объяснить не могу. Какие-нибудь признаки религиозной мании?» «Я ничего такого не замечал. Он был умным Олли, бушковитым. Он изучал Мильтона в Уолсовской школе?» «Об этом я ничего не знаю». А по окончании школы некоторое время был учеником электромонтера. Что давало ему возможность ездить по окрестным городкам? Вопрос этот как будто поставил мистера Грейтерекса в тупик. Несомненно, как и множество других. И братья все еще живут вместе? Нет, Олли года два назад уехала из страны. И куда же? В Южную Африку. Артур обернулся к своему секретарю. «Ну, почему все так внезапно принялись уезжать в Южную Африку? У вас, случайно, нет его тамошнего адреса, мистер Грейтерекс?» «Вообще-то был. Да только мы слышали, что он умер. Недавно. В прошлом ноябре. А, жаль, жаль. А дом, где они жили вместе, где Ройден...» Живет теперь. Я могу проводить вас туда. Нет-нет, не сейчас. Я имел в виду, дом стоит на шибе, как и многие другие дома. Так что можно приходить и уходить не на глазах у соседей. О, да. И до сельской местности оттуда близко. Безусловно. Сразу же сзади начинается луга. Но так расположены и многие другие дома. Сэр Артур, миссис Грейтерекс... В первый раз нарушила свое молчание. Обернувшись к ней, он заметил, что она покраснела и выглядела гораздо более взволнованной, чем в начале их встречи. «Вы ведь подозреваете его? Или их обоих?» Улики накапливаются, если выразиться помягче, «сударня». Артур приготовился к возмущенному возражению миссис Грейтерекс, к отказу дольше терпеть его подозрение и клятву. В таком случае мне следует рассказать вам то, что я знаю. Примерно три с половиной года назад, в июле, я помню, в июле, перед тем, как арестовали Джорджа Идолджи, как-то днем я проходила мимо дома Остеров и зашла к ним. Уолли отсутствовал, но Ройден был там. Мы заговорили о располосовываниях. Тогда все только о них и говорили. Через какое-то время Ройден подошел к шкафчику на кухне и показал мне инструмент. Подержал передо мной и сказал, «Вот чем они убивают скот». Мне стало нехорошо от одного только взгляда, и я велела ему убрать его. Я сказала, «Ты ведь не хочешь, чтобы подумали на тебя, верно?» И он убрал его назад в шкафчик. — Почему ты не рассказала мне? — спросил ее муж. — Я подумала, что слухов входит, и так уже слишком много, и не зачем добавлять к ним новые. Мне просто хотелось поскорее забыть этот случай. Артур скрыл свою реакцию и спросил невозмутимо, — А вы не подумали обратиться в полицию? — Нет. Когда я оправилась от шока, то пошла прогуляться и поразмышляла. И решила, что Ройден просто хвастал, притворялся, будто знает что-то, Вряд ли он показал бы мне эту штуку, если бы сам ею пользовался, и ведь он мальчик, которого я знаю всю его жизнь. Ну, он был немного буйным шалуном, как сказал мой муж, но, покинув море, он угомонился, обзавелся невестой, готовился к свадьбе, ну а теперь женат. Однако у полиции он был на заметке, и я подумала, что если пойду и расскажу, они заведут на него дело, с уликами или без... «Да», — подумал Артур, — «из-за вашего молчания они взамен завели дело над Джорджа». «Я все-таки не понимаю, почему ты не рассказала мне», — сказал мистер Грейтерекс, «потому что... потому что ты всегда относился к мальчику строже, чем я, и я знала, что ты сразу сделаешь скоропалительные выводы, выводы, которые, пожалуй, были бы верными». Ответил он не без едкости. Артур перешел в наступление. Свои супружеские разногласия они могли выяснить и потом. «Миссис Грейтерекс, а что это был за инструмент?» «Лезвие. Что-то вроде такой длины. Она отмерила примерно фут. И оно загибалось в рукоятку, будто огромный пирочинный нож. На фермах такие не употребляются. И такое ужасное лезвие с изгибом. Как сабли или серп? Нет-нет». Само лезвие было прямым, и край его был совсем не острым, но к концу была выпуклость, которая выглядела крайне острой. «Вы не могли бы нарисовать его для нас?» «Конечно». Миссис Грейтерекс выдвинула ящик кухонного стола и на листке линованной бумаги уверенно начертила абрис. «Вот тут оно тупое и здесь, где прямое» а тут, где выпуклость жутко острая.